Глава 4. Атака. Проклятый город. Ставь ударение хоть на первый, хоть на второй слог, не ошибешься. Зачем он сюда пришел? Он много знал про природу человеческую, не нуждался в доказательствах. Так зачем? Разве что для того, чтобы открыть новые стороны собственного характера. Например, способность перешагивать через трупы, как через порог. После кильватора удача отвернулась. Два дня поисков не принесли ничего. Руины домов были обысканы выжившими горожанами настолько тщательно, что найти можно было разве что чудом завалявшуюся банку консервов. Он и нашел. Две. Зато во время поисков растянул сухожилие и несколько раз спасался бегством от местных. Запас продуктов таял. Какие уж тут три месяца. Он уже отчаялся. Но однажды до него донесся грохот выстрелов, быстро переросший в настоящую канонаду. Такого Данилов еще не слышал. Разве что в Коченева. Перед супермаркетом, превращенным в точку раздачи продуктов. Там стрелял пулемет с Бетра. Как бишь его по ТВК? Перестрелки в городе не были редкостью. За эту неделю он трижды слышал пальбу. Но все они были краткими. Как будто спорщики быстро решали свои вопросы и расходились. Ну или оставались в снегу навсегда. А тут долбили долго. Точно пускали на ветер сотни тысяч рублей дурацкого новогоднего фейерверка. Но это еще не все. На улицах, покрытых толщей снега, началось движение. Не автомобильное, конечно. Пешее. Однако Данилов никогда бы не подумал, что уничтоженный город может приютить столько людей. Он обалдел и следил за перемещением силуэтов, а потом решил присоединиться. В конце концов, он сможет сойти за своего. Сколько тут живет? Точнее, выживает. По подвалу. Пара-тройка тысяч? Вряд ли они знают друг друга в лицо. Раньше Саша в любой толпе выделялся. Но в этом скопище оборванных пугал был таким же, как и все. Ему не первое было примыкать к массовому движению. хотя это ни разу не заканчивалось ничем хорошим. Вспомнить хотя бы эвакуацию, или еще раньше площадь. Но не надо об этом сейчас. Он решил присоединиться к толпе, когда понял, куда она направляется. В это утро молчаливый Тарган ожил, как гальванизирующий труп. С северо-востока прилетел ветерок и слегка разогнал висевшие в нижних слоях атмосферы над столовой горой пепел. На улицах города-призрака редко можно было видеть людей. Их дни проходили в поисках пропитания, а ночи — в голодном оцепенении. Впрочем, дни и ночи свободно мешались и менялись друг с другом. Так проходили недели. Но сегодня ход вещей был нарушен. Обитатели района были чем-то взбудоражены. От двора ко двору летел слух. У оптимистов проблемы, мочат друг друга. Можно голыми руками взять. Несколько смельчаков-разведчиков, которые первыми пробрались на место, рассказали своим, что в кинотеатре и окрестностях несколько часов идет стрельба, и слышны взрывы гранат. Это было похоже на междуусобную резню. Со всех сторон тянулись к площади Снежинка люди. полей героев, мимо Иоанна Предтеченской церкви, Мимо сгоревшей боевой техники на постаментах и монумента со знаком радиоактивности, памятника местным ликвидаторам-чернобыльцам, шли большие малые группы и совсем уж бедовые одиночки. Вставал весь мир голодных и ограбленных, обитателей подвалов, первых этажей и полуразвалившихся частных домиков, съевших всех собак, кошек и голубей. А многие к сороковому дню, попробовавшие изопретного мяса, Они долго ждали, теперь собирались получить свое. Обитатели города мертвых стекались к площади Снежинка, к руинам торгового центра Оптима. Стекались к еде. Сегодня, будто по старой памяти, они шли туда, где в течение многих лет регулярно занимались шопингом. Где находилась половина продовольственных запасов города. Кладовые, прибранные к рукам ушлыми мерзавцами. Там были райские деликатесы из прошлой жизни. при мысли о которых рот наполнялся слюной. Только страх держал людей на расстоянии. Еще жива была память о тех смелых и глупых, что погибли, разбившись о пулеметные очереди из орбиты, и были стащены защитниками за ноги в глубокую траншею. Слишком хорошо был расположен кинотеатр, окруженный двухсотметровой простреливаемой зоной. Его было легко и удобно защищать. Но сегодня эта память не могла остановить толпу. Люди выползли из своих нор, как зомби из могил. К утру по периметру площади их скопилось уже несколько сотен, а народ все прибывал. Они выжидали, мерзли, грелись у костров. К счастью, погода в этот день благоприятствовала. Наконец голос пересилил страх, и толпа двинулась на приступ. Без малого тысячи человек, две трети которых были безоружны. Стрельба постепенно утихла, кинотеатр оказался вымершим. У нападающих не было ни плана, ни вожака. Лишь у нескольких десятков, прибывших издалека на лыжах и снегоходах, имелось приличное оружие и кое-какие соображения относительно тактики предстоящего штурма. Эти держались особняком, и остальных свои идеи не посвящали. Фасад орбиты был слабо подсвечен, но не электрическим светом, а отблесками пламени. В здании что-то горело. Вдруг в тишине далеко разнесся звук одиночного пистолетного выстрела. Из большого окна второго этажа, проломив лист фанеры, выпала человеческая фигура. И снова все стихло. Какое-то время толпа выжидала. Потом самые смелые или самые пьяные. Ведь бормотухи найти было проще, чем еду. Робко высунулись на площадь. С ними ничего не случилось. И это укрепило уверенность остальных. Наконец, человек десять самых отчаянных, с АК-47 и винтовками СКС, с моб-складов, оказались под стенами со стороны главного входа. Люди ждали, замерев. Большинство из них скопилось со стороны Потемкина. Наконец, в окне второго этажа появилась глава одного из разведчиков. Огонь к этому времени погас. «Ушли! Тут одни жмуры!» «Но жратвы осталось!» Прокричал он, размахивая светодиодным фонарем. Айда все сюда! А-а-а!» Еще б ему не заорать, если в этот момент ему в печень вошло лезвие. Только этого сигнала люди и ждали, как лавина. Они хлынули к зданию. В то время как толпа сжимала кольцо, гости на снегоходах, Красногорские, заняли несколько сохранившихся подъездов китайской стены, словно догадывались, что произойдет вскоре. Они оказались правы. Народ подпустили на расстоянии прицельного выстрела, дали людям выйти на открытое пространство. Как только первый из обитателей подвалов пересек невидимую черту метрах ста от стен кинотеатра, толпу прорезал кинжальный огонь. Там, где Центр стремительная силы движения толпы заставила людей прижиматься плечом к плечу, взорвалась 40 миллиметровая осколочная граната. Дружный вопль вырвался из множества глоток. Вооруженные пытались отстреливаться. Нестроенный хор из двух десятков винтовок, автоматов и даже глубкостволов ответил кинотеатру. Но все они били в молоко. Другие даже оказались разумнее и просто попадали лицом в снег. Красногорские только и ждали, когда защитники обнаружат себя. Из двух окон, с балкона и из пролома в стене в двух разных подъездах одновременно ударили ручные пулеметы Калашникова. Но обороняющиеся были готовы к этому. Из широкого окна орбиты, специально для красногорских, исполнила «Соло» машинка посерьезнее. Судя по пушечному грохоту то и тому, что ее пули прошивали панели, как бумага крупнокалиберная. Вдобавок она оказалась хорошо пристреленной по самым удобным позициям в ближайшем подъезде китайской стены. Несколько минут шла ожесточенная перестрелка. Обе стороны имели необходимые для ведения ночного боя ПНВ – и трассирующие боеприпасы. И хотя в первую минуту защитники уничтожили двух племенчиков врага, исход схватки был не очевиден. Сюрпризы для нападавших на том не закончились. Аккурат в разъявленный пролом стены, откуда поливали огнем крышу кинотеатра, влетел круглый, 40-миллиметровый гостинец, ударился о стену, закатился за покореженную детскую кроватку, повертелся волочком и с шипением начал выпускать бесцветный газ. Не было грохота взрыва, но стрельба захлебнулась. Пулеметчику его прикрытию стало не до пальбы. Они мучительно умирали. Началось сильного насморка, сужение зрачков и чувство тяжести в груди. А через две минуты они уже дергались на полу, задыхаясь в лужах собственной рвоты и испражнений. Вторая граната пролетела мимо цели. Третья отскочила от подоконника, но четвертая угодила в нужное окно. Ручной гранатомет с револьверным барабаном РГ-6 в 1993 году разработали тульские оружейники, вроде бы по личному указанию Павла Грачева, взяв за основу гранатомет МГЛ, производства ЮАР. Но в армии его на вооружение не приняли. Тащить по горам вдобавок к автомату еще и гранатомет бойцу мало реально, да и клинило его иногда, а вот для контртеррористических операций в городах он сгодился и был отправлен во внутренние войска. Кроме обычных осколочно-кумулятивных, к нему были разработаны выстрелы с гранатами, снаряженными спецсредствами. Например, гвоздь с гранатой, снаряженный отравляющим веществом раздражающего действия СЦ, и нагар с домовой. Но кровавой чекистской диктатуре этого показалось мало, и были разработаны выстрелы с секретным нервно-паралитическим газов семейства В, которые хорошо себя зарекомендовали при освобождении заложников. Прицельная дальность этого оружия была до 250 метров. После газовой атаки бойцы с Красной Горки исчезли, предоставив почти безоружную массовку самой себе. Легко раненых они забрали, тяжелых и пораженных газом дострелили, как загнанных лошадей. Бросили не только трупы товарищей, но и тяжелое оружие на своих огневых точках, ранее оказавшихся весьма удачными. Оставшись без последнего прикрытия, толпа улепетывала, подгоняемая беглым огнем. То один, то другой беглец падал, будто подскользнувшись, хотя стрелки из окон кинотеатра едва ли работали на поражение. Если бы они хотели, все нападавшие остались бы на снегу. Но надобности в том не было. Стрелки выдавливали и рассеивали толпу, не останавливаясь, впрочем, перед причинением ей убыли. Наконец, последние из злосчастных налетчиков исчезли среди нагромождения автомобилей на прилегающих улицах. И площадь опять вымерла, не считая пяти десятков трупов, оставшихся на снегу. Все было как час назад. Лишь человек тридцать, раненых или прижатых огнем к земле, остались на площади. Кто спрятавшись за скамейками и бордюрами, кто просто распластавшись в снегу. Не повезло и тем, кто под шумок попытался прокрасться к развалинам торгового центра севера. Со стороны одноэтажной застройки. Как только атака была отражена, их частью уничтожили, частью вытеснили. Иногда, говорил все тот же Химайер, разумные люди должны совершать неразумные поступки. Но Саша думал, что поступает разумно. Насколько можно разумно поступить в ситуации? Когда еды осталось на два дня, и ты знаешь, что чем дольше ты рыщешь по руинам, тем больше шансов остаться тут навсегда. Нарвавшись на нехороших людей или добрав свою дозу рентген, он понадеялся на удачу. Решил, что сможет раздобыть под шумок достаточной еды и убраться из этого долбанного лепрозория навсегда. И вот опять ему не повезло. Теперь Саша лежал лицом вниз в бывшей клумбе. и старался не шевелиться, чтобы войти в роль покойника. Над ним и раньше летали пули, но никогда их не было так много. Он не сразу понял, что стрельба стихла, поскольку в ушах после адского грохота словно комары зудели. В себя его привел окрик. «Эй, Вашара, а ну вставай!» Данилов поднял голову. К залегшим приближалось десяток боевиков. Даже сейчас, когда впереди маячил грустный финал, Данилов отметил, что вооружены они на зависть. Увидел знакомые 47 и 74-й. Один РПК. Но половина автоматов была ему незнакома. Часть защитников орбиты была в маскахалатах, остальные в гражданском. Почти у всех на цевье были фонари. «Что же вы, соседушки?» — услышал Данилов знакомый голос. Думая, раз у нас беда, можно подшакалить так. Ошиблись вы». «Так что теперь без обид?» Хлопнуло несколько выстрелов, и несколько тел мягко упало в снег. Донесся хрип. «Кто-то не умер сразу», получив пулю в горло. Один из бандитов, матерясь, выпустил еще пару. «Вот так», — повторил мясник, «без обид». Данилов позволил себе поднять глаза. Старый знакомый стоял шага в пяти от него. Вооружен он был странным автоматом футуристического типа, коротким, с присобаченным прикладом прикладу магазином, похожим на оружие, вырублено на шоссе Близного Сибирска караванщика, только с подствольником. Добив тяжело раненных победители собрали трофеи. Женщин, две каким-то образом затесались в толпу, сразу отделили и отогнали как ценную добычу. Оружия на площади осталось немного. А в китайскую стену они пока не лезли. Газ летуч. Но подождать часок было не лишним. Мен, дружбан, ты чё, не успеешь титьку помасать?» — окликнул мясник своего помощника, с плотоядной ухмылкой ощупывая бабу, у которой, в отличие от второй, было хоть немного мяса на костях. Тот окрысился, на женщину оттолкнул, так, что та с размаху села. «Успеешь ещё, Казанова!» — повторил мясник. А пока берите новеньких и валите стройбатить. У нас жмуров полный дом. Гребаные чекисты за месяц ни хрена не сделали для обороны. Как планы строят, так каждый тухачевский ел и А даже окно кирпичами заложить не смогли. Чтоб к утру было сделано. И на неделю вам работа найдется. Будете территорию от хлама расчищать. Скамейки, обломки, все утащить. Чтоб, бля, никаких больше огневых точек тут не было. «Мясник, ты это!» — хотел возразить мент, которому явно не улыбалось торчать на морозе и присматривать за рабами. «Что это?» — извительно усмехнулся мясник. «И крышу починить не забудьте!» Правая рука бывшего городского сумасшедшего пробурчал что-то себе под нос, но починился.